Приключения благородного каналия Лока-Ламоры продолжаются. Теперь судьба привела его в далекие моря и заставила ходить под черным парусом, что не самым удачным образом совпадает с кульминацией многолетней аферы. Ограбить легендарный игорный дом, где каждую ночь на кон ставятся целые состояния. Игорный дом, хозяина которого до дрожи боятся и жестокие бандиты и власть имущие. Но у вольна наемных магов далекого Картена свои планы. Скотт Линч. Цикл «Благородные каналии». Книга вторая. «Красные моря под красными небесами».